Все ненавидят ученых. Самому придется отыскивать. И, допустим, ты их найдешь. Что дальше? Ты нас спасешь? Давай, спасай нас, мальчуган!» Она злюсь. Половина ее жизни уже прошла. «Нельзя же только сидеть да разговаривать. Да есть!» – возразила. – И больше ничего. Он вскочил на ноги. «Иди, иди, ищи их!» – едко отрезала она. «Они помогут тебе забыть!» «Да-да!» – она выплевывала слова.